что ваш опыт поможет вам избежать ошибок. Мы были уверены, что за 10 лет ваше мастерство выросло. Вы получили высокий титул, стали обервоеводой воеводой дружиной дочерей журавля. Вам была дарована возможность исправиться, но вы ею не воспользовались».